Глава 36. Утро наступило. Я встала с заря и часа полтора наводила порядок в своей комнате, в ящиках комода и в гардеробе. Я слышала, как из своей комнаты вышел Санджон. Он остановился у моей двери. Я была испугалась, что он постучит в неё. Нет. Однако из-под двери появился сложенный листок бумаги. Я подобрала его. Это была записка. Вчера вечером ты ушла от меня слишком неожиданно. Останься ты ещё немного, то приняла бы в чаянии крест христианина и ангельский венец. Я буду ждать твоего окончательного решения, когда вернусь через 2 недели. А тем временем молись и пастирегись впасть в искушение. Дух уповаю готов, но плоть я вижу слаба. Я буду молиться о тебе ежечасно. Твой Сен-Жан Мой дух, ответила я мысленно, готов поступить правильно, а моя плоть, надеюсь, достаточно сильна, чтобы исполнить волю небес, когда эта воля ясно мне откроется. И во всяком случае, у неё хватит сил искать, нащупывать, обрести выход из этого облака сомнений под ясный небосвод уверенности. Был 1 июня. Однако утро выдалось пасмурное и прохладное. В моё окно стучали капли дождя. Я услышала, как открылась дверь внизу, и Санджон вышел на крыльцо. В окно я смотрела, как он идёт по саду. Потом он направился через окутанный туманом вереск к Аквайт-Кросу, чтобы там сесть в почтовую карету. Через несколько часов к узен: "Я пройду этой же дорогой", подумала я. Я тоже сяду в почтовую карету. Мне тоже надо увидеть кое-кого и навести справки кое о ком, прежде чем я покину Англию навсегда. До завтрака оставалось ещё 2 часа. Всё это время я тихонько прохаживалась по своей комнате и размышляла о том, что произошло накануне, предав моим планам их теперешний оборот. Я вспоминала охватившее меня чувство, которая моя память хранила во всей его невыразимой необычности. Я вспоминала голос, который услышала, и вновь спрашивала себя, откуда он донёсся, и вновь не находила ответ. Казалось, он звучал внутри меня, а не снаружи. Я спросила себя: не было ли это просто нервное переутомление, иллюзия? Нет, не может быть, я не поверю. Это больше походило на озарение, на чудесное внезапное землетрясение, которое поколебало основания темницы, где томились Павел и Сила. Оно отворило дверь темницы души, разбило её оковы, пробудило от сна, и душа воспрянула, трепеща, внимая, ужасаясь. И тогда мой поражённый слух Врежды уловил этот зов, проникший в моё содрогающееся сердце и поразивший мой дух, который не устрашился, не содрогнулся, а возлековал, будто от радости, что ему дано совершить нечто без помощи неуклюжего тела. В ближайшие дни, сказала я себе в заключении своих раздумий, я что-нибудь узнаю о том, чей голос вчера ночью, казалось, звал меня. смы осталась без ответа. Надо самой поискать этот ответ. За завтраком я сообщила Диани и Мэри, что уезжаю и пробуду в отсутствии по меньшей мере 4 дня. Ты едешь одна, Джейн, спросили они. Да, навестить друга, о котором я последнее время тревожусь, или что-нибудь узнать о нём. Они могли бы сказать, как несомненно подумали, Что у меня словно бы не было иных друзей, кроме них, в чём я постоянно их заверяла. Однако истинная деликатность не позволила им коснуться этой темы, и Диана только спросила, уверена ли я, что поездка мне по силам, ведь я очень бледна. Я ответила, что совсем здорова, и меня мучает только душевная тревога, которую я надеюсь скоро развеять. Готовиться к поездке было просто так как мне не докучали ни расспросами, ни догадками. Когда я объяснила сёстрам, что пока не могу сказать ничего определённого о своих намерениях, они с большой добротой и тактом позволили мне заниматься сборами в молчании, мудро предоставив мне ту свободу действий, какую в подобных обстоятельствах я предоставила бы ей. Я покинула Мурхаус в 3 часа пополудни, и в начале 5 уже стояла возле столба White Crossa, Ожидая почтовую карету, которая должна была доставить меня в далёкий Тернфилд. В тишине, окутывающей эти безлюдные дороги и пустынные холмы, до меня ещё издалека донёсся стук её колёс. Она оказалась той самой, из которой летним вечером год назад я сошла возле этого столба, исполненная горя, безнадёжды, бесцели. По моему знаку карета остановилась. Я забралась в неё, на этот раз мне не пришлось отдать за проезд всё моё достояние. Когда мы покатились в сторону Тернфельда, я почувствовала себя почтовым голубем, летящим домой. Поездка заняла 36 часов. Вайткросс я покинула днём во вторник, а рано утром в четверг карета остановилась у придорожной гостиницы, где предстояло напоить лошадей. Вокруг шелестели листвой живые изгороди, среди пологих холмов простирались широкие луга. Какой ласковый, какой зелёный пейзаж в сравнении с суровыми вересковыми пустошами Мортана. Моему взору они представлялись чертами некогда знакомого лица. Да, я знала эти места и не сомневалась, что моя цель близка. Далеко отсюда до Тернфельдхолла, спросила я конюха. миком через луга Сударня, аккурат 2 мили будет. Я приехала. Подумав так, я вышла из кареты, поручила мой сундучок заботам конюха, пока я за ним не вернусь, и расплатилась с кучером, не поскупившись на чаевые. Утреннее солнце озарило вывеску гостиницы, и я прочла надпись из вызолоченных букв: Гэр Прочестера. У меня взыграло сердце. Я уже во владениях моего патрона, и тут же оно замерло из-за поразившей меня мысли. Твой патрон, возможно, сейчас где-то по ту сторону Ла-Манша. А если он и в Тернфилдхоле, куда ты торопишься? Кто ещё там, кроме него? Его сумасшедшая жена, и тебе там нечего делать. Ты не смеешь искать с ним встречи, разговаривать с ним. Напрасно ты затеяла эту поездку. Никуда не ходи, настаивал здравый смысл. Наведи справки в гостинице, и ты узнаешь всё, что тебе нужно, сразу же разрешишь все свои сомнения. Подойди вон к тому человеку и спроси, здесь ли мистер Рочестер. Разумный совет. И всё же я не могла заставить себя подчиниться ему. Так страшилась я ответа, который мог погрузить меня в бездну отчаяния. Продлить сомнение значило продлить надежду. Ведь я могу ещё раз увидеть Тернфилд-холл в лучах солнца. Прямо передо мной был перелас, а за ним те самые луга, через которые я бежала, ослепшая, оглохшая, теряющая разум, преследуемая очами мстительных фурий в то утро, когда я покинула Тернфилд. Ещё не решив, что мне следует делать, я очутилась на дороге, ведущей через эти луга. Как быстро я шла, А иногда я пускалась бегом, как жаждала поскорее увидеть такой знакомый парк. Какие чувства охватили меня, когда я узнала деревья елок и, и холм между ними. Вот наконец и опушка парка, играчиная роща, вся в чёрных птицах. Тишину утра тут нарушало громкое карканье. Непонятное ликование придало мне силы, и я ещё ускорила шаги. Последний лук остался позади, дорога между живыми из города, и вот передо мной ограда службы. Дом всё ещё заслоняла градчаная роща. Свой первый взгляд я брошу на фасад, решила я. Пусть взгляд обрадует благородные зубцы парапета. Я смогу увидеть окно моего патрона, и вдруг он будет стоять перед ним. Он ведь просыпается рано, и, может быть, как раз сейчас прогуливается в плодовом саду или под двору, если бы мне было дано его увидеть на один миг. Но, конечно же, я не окажусь настолько безумной, чтобы кинуться к нему. Не знаю. Я ни в чём не уверена. А если не удержусь, что тогда? Бог да благословит его. Что тогда? Кому будет плохо, если я вновь прегнублю жизнь, которую подарит мне его взгляд? Но я брежу. Возможно, в эту минуту он смотрит, как солнце восходит над Пиренеями или над гладью Южного моря. Я прошла вдоль нижней стены плодового сада, свернула за угол к выходящей на лужайку калитки между двух каменных столбов, увенчанных шарами, из одного можно будет тихонечко посмотреть прямо на фасад дома. Я осторожно вытянула шею, желая проверить, Поднять ли уже шторы на каком-нибудь окне? Отсюда моему взгляду откроются парапета окна, длинный фронтон, а сама я стану невидимой. Вверху кружили вороны, возможно, наблюдая за мной, пока я производила эту разведку. Что они думали про меня? Наверное, решили, что сначала я была очень осторожная и робкая, а потом постепенно обрела смелость и даже отчаянность. Быстрый взгляд Затем очень долгий. Затем я покидаю свой приют и выбегаю на лужайку и окаменеваю перед домом, не отводя от него напряжённого взгляда. Какая боязнь в начале, могли бы прокаркать вороны. И какая опрометчивость теперь. Вот сходная картина, читатель. Влюблённый находит свою возлюбленную, спящей на зелёной лужайке, и хочет полюбоваться её прекрасным лицом, пока она не проснулась. Он бесшумно ступает по траве, замирает, ему почудилось, что она шевельнулась, и пятится. Ни за что на свете он не хочет, чтобы она его увидела. Но всё тихо, и он вновь идёт вперёд, наклоняется над ней. Лёгкое покрывало скрывает её черты, Он откидывает покрывало, нагибается ниже. О, как предвкушают его глаза узреть чудо красоты в минуту покоя, такую тёплую, цветущую, пленительную. Как тороплив их первый взгляд, но как он вздрагивает, с какой внезапностью и силой обнимает обеими руками ту, которой за миг до этого не посмел бы прикоснуться и пальцем. С каким отчаянием он называет имя, роняет свою ношу и смотрит на неё безумным взглядом. Он обнимает, он кричит, он смотрит, ибо уже не страшится нарушить её сон ни голосом, ни движением. Он думал, что его возлюбленная спит сладким сном, и обнаруживает, что она мертва. Я сробкой радостью посмотрела на величественный дом. и увидела почернелые развалины Можно не прятаться за каменным столбом. О да. Не вглядываться в окна, опасаясь, что кто-нибудь выглянет из них. Нет нужды вслушиваться, не открылась ли дверь, не послышались ли шаги по гравию дорожки или плитам двора. Лужайка сад были стоптаны. На месте двери зияла пустота. Фасад был таким, каким я однажды увидела его во сне. Всего лишь стеной, высокой, разрушающейся, с дырами окон, ни крыши, ни парапета, ни труб. Всё обрушилось. И всё окутывало безмолвье смерти, безлюдье самой унылой пустыни. Неудивительно, что письма, адресованные жившим здесь людям, оставались без ответа. Почему бы не отправлять послание в церковный склеп? Страшная чернота развалин объясняла, что загубила Тёрнфилд-холл. Без сомнения, пожар. Над чего он вспыхнул? Какая история скрывается за этим непоправимым несчастьем? Что ещё погибло, кроме штукатурки, мрамора и дубовых панелей? Не погибли ли в огне и жизни Если да, то чи ужасный вопрос, и некому дать ответ, ни единого немого свидетельства, бесловесного указания. Бродя вокруг ещё торчащих стен и опустошения между ними, я убедилась, что страшный пожар бушевал давно. Зимний сугробы решила я на металлов провалы дверей, зимние дожди и христали в пустые окна. Виднамокшие развалины зазеленели с приходом весны. Между обломками и почернелыми балками пробивался бурьян. Но где находится злополучный владелец этих руин? В каком краю? Как обошлась с ним судьба? Мой взгляд невольно обратился на серую квадратную колокольню за воротами, и я спросила себя: не девит ли он с дамером дорочестром? его честный мраморный приют. Однако на все эти вопросы, разумеется, существовали ответы. Найти их я могла только в гостинице. И я поспешила вернуться туда. Завтрак в снятую мной комнату мне подал сам хозяин, почтенный человек в годах. Я попросила его закрыть двери сесть. Мне надо кое о чём его расспросить. Однако, когда он сел, Я никак не могла собраться с духом и начать. Слишком велик был ужас перед тем, что я могла узнать. Однако зрелище чёрных развалин должно было отчасти подготовить меня к самому страшному. Вы, конечно, знаете Тёрнфильдхолл. Наконец сумела я выговорить. Да, сударня. Я даже служил там. Неужели? не в моё время, подумала я, мы незнакомы. Я был дворецким покойного мистера Рочестера, добавил он. Покойного. Удар, которого я старалась избежать, обрушился на меня со всей силой. Покойного, ахнула я. О, нумер. Я говорил про батюшку нынешнего хозяина, мистера Эдварда, пояснил он. Я вздохнула свободнее, Замершее сердце снова забилось. Эти слова полностью уверили меня, что мистер Эдвард, мой мистер Рочестер, господь охрани его где бы он ни был, во всяком случае, жив, что он, короче говоря, нынешний хозяин. Благословенны слова. Теперь я смогу выслушать всё, каким бы оно ни оказалось, с относительным спокойствием. Раз он не в могиле, То я выдержу, даже услышав, что он у Антиподов, решила я. А мистер Рочестер сейчас в Тёрнфилд-холле, осведомилась я, разумеется, зная, каким будет ответ, однако не желая спрашивать прямо, где он теперь. Нет, судариня, нет. Теперь там никто не живёт. Думается вы не здешняя. Не то знали бы, что приключилось прошлой осенью. А Тёрнфилд-холл одни разваленные остались. Сгорел дотла в самую жатву. Вот уж беда к беде. Сколько ценных вещей погибло. Почти ничего вынести не удалось. Загорелось это в глухую ночь, и когда пожарные приехали из Милката, пожар бушевал вовсю. Смотреть было жутко. Я ведь и сам там был. В глухую ночь, повторила я. Да, для Тёрнфилда эти часы всегда были роковыми. А известно, как он начался, спросила я. Догадки-то есть сударяня. Догадки есть. Да прямо сказать, это точно известно. Может, вы не знаете, продолжал он, выдвигая стул чуть ближе к столу. Что там содержали в запертие одну даму, сумасшедшую. А что ты такое я слышала? Её можно сказать, прятали сударяня. Многие тогда же сомневались. Её же никто не видел. Просто годами ходили слухи, что живёт такая в Тёрнфилд-холле. А кто она, да откуда, толком известно не было. Говаривали, что мистер Эдвард привёз её из чужих краёв, так некоторые думали, не любовница ли она ему. Только год назад тут такое дело приключилось, очень странное дело. Я испугалась, что буду вынуждена выслушать собственную историю, и попыталась вернуть его к главной теме. Так что это дама? Это дама Судараня, ответила она. оказалось с супругой мистера Рочестера и выяснилось это самым удивительным образом в доме служила в гувернантках молодая барышня но ну и мистер Рочестер в неё а пожар пожар напомнила я и к тому и виду сударения так мистер Эдвард в неё влюбился слуги говорили что никогда не видели чтобы кто-то так влюблялся просто не дышаться на неё не мог А не ведь за ним подсматривали, как ужлок водится с сударня. Такой он от неё безума был, хотя никто, кроме него, не считал её писаной красавицей. Говорят, что упленькая такая, ну, прямо ребёнок. Сам-то я в глаза её не видел, а вот Лилия, она там в горничных служила, про неё рассказывала. Лия она нравилась. Мистер Роч строколо сырака, а гувернантка это ещё двадцати не сравнивалась. А уж когда джентльмены его возраста влюбляются в молоденьких, так просто кажется, что их околдовали, не иначе. Ну и он возжелал на ней жениться. Об этом вы мне расскажете как-нибудь в другой раз, перебила я. А пока про пожар. У меня есть особая причина узнать про него побольше. Значит, подозревают сумасшедшую миссис Рочестер? Вот-вот, сударение. Подожгла она и никто другой. Тут сомнений нет. При ней состояла женщина, миссис Пол. Умелая в своём деле и надёжная, если бы не один грешок, какой водится за ночными сиделками и всеми такими прочими. Держала при себе бутылку джина и порой отхлёбывала лишнего. Понять-то можно, жизнь у неё нелёгкая была, да только опасна эта привычка. Выпьет миссис Пол джина с водой и уснёт крепким сном. А сумасшедшая дама хитра она, говорят, была, что твоя ведьма вытащит у неё ключи из кармана и давай бродить по дому, устраивать всякие пакости, какие ей в голову взбредут. Говорят, один раз чуть мужа в постели не сожгла, хотя поручиться не поручилась. Ну и в ту ночь она подожгла занавески в комнате рядом со своей, спустилась этажом ниже, И забралась в комнату, где гувернантка прежде жила. Находит будто она соображала, откуда ветер дует, да и затаила на неё зуб. Забралась да и подожгла кровать. Да на счастье комната пустой стояла. Гувернантка сбежала за 2 месяца до этого. И хоть мистер Очестер её разыскивал, так будто у него ничего дороже на свете нет, да всё впустую. Но он и осатанел. прямо осатанел из-за этого своего разочарования. Никогда прежде с ним такого не случалось. Но как он её потерял, к нему просто подойти нельзя было. Ён совсем один остался. Миссис Ферфакс и камамку отослал куда-то к её родне, но по-хорошему большую пенсию ей положил. Ну да, она заслужила, приличная, значит, женщина. Мисс Адель свою воспитанницу отправил в пансион, порвал знакомство со всеми соседями. И заперся в доме, будто отченик. Как он не уехал из Англии? Уехал из Англии, куда-то там. Он за порог дома не выходил, только по ночам бродил по двору и по саду, что твое привидение, будто рассудка лишился. Думается мне-то, каное было. Ведь другого такого деятельного, смелого, умного джентльмена вы бы нигде не сыскали судариня. Такая эта фитюлька, горниантка не поступила ему наперекор. Он до те вина, карты или там скачек особо не любил, не то что некоторые джентльмены. Да и обом красавцем не был, а вот гордости, мелы мужества каких поискать. Я же его ещё мальчиком знал, понимаете. И сколько раз жалел, что этот мистер в море не утопла, прежде чем в Тёрнфилд-холл приехать. Значит, мистер Рочестер был дома, когда занялся пожар. Ну да. И всё уже пылало и наверху, и внизу. А он поднялся на верхний этаж, разбудил всех слуг и самолично помог им спуститься, а потом вернулся, чтобы забрать сумасшедшую жену из её комнаты. Но тут ему крикнули, что она на крыше. Стояла там, руками над зубцами парапета размахивала и так вопила, что её за милю было слыхать. Я её своими глазами видел и своими ушами слышал. Такая крупная женщина и с длинными чёрными волосами. Мы видели в свете огня, как они колышутся. У нас на глазах мистер Рочестер выбрался на крышу из люка, и мы услышали, как он крикнул Берта и пошёл к ней. И тут соударение. Она как завопит, как прыгнет, И вот уже лежит во дворе, разбившись. Мёртвая. Мёртвая, как плита, по которой её мозги и кровь разбрызгало. Боже великий. Оно так с ударения. Страшнее никуда. Он поёжился. А что потом, спросила я настойчиво. Что ж, с ударение. Потом дом сгорел дотла, только стены стоят. Кто-нибудь ещё погиб? Да нет, хоть, может, оно бы и к лучшему было. Как так? Бедный мистер Эдвард, воскликнул он. Вот уж я не думал дожить до такого. Иные говорят, будто это ему кара за то, что скрыл свой брак и задумал взять вторую жену при живой первой. А мне его жаль, так-то жаль. Но вы говорите, он жив, вскричала я. Да, да, жив он, жив. Только многие думают, лучше бы ему умереть. Почему? Как же так? Вновь кровь похолодела у меня в жилах. Где он? спросила я резко. В Англии. Вот-вот, в Англии. Думаете, ему из Англии больше не уехать никогда? Какая это была пытка. А старик, казалось, нарочно старался её продлить. А слеп он, сказал он наконец. Совсем ослеп. Мистер Эдвард. -то. Я боялась худшего. Боялась, что он сошёл с ума. У меня достало сил спросить, как произошло это несчастье. Это да всё его храбрость, ну и можно сказать, его доброта. Не хотела выходить из дома, пока там хоть кто-нибудь оставался. Но как миссис Рочестер бросилась с парапета, и он уже по парадной лестнице сбегал, Раздался страшный грохот. Крыша провалилась. Его вытащили из развалин живым, но совсем искалеченным. Балка так упала, что немножко его прикрыла, да всё равно один глаз повредила, а левую кисть так размозжила, что мистер Картер, лекарь, её тут же и отнял. Оцелевший глаз воспалился, и он перестал им видеть. Теперь он совсем беспомощным стал, слепой коллега. На где он? Где он теперь живёт? Ферндине, в старом господском доме, милях отсюда в 30, совсем глухое место. А кто с ним? Старый Джон да его жена. Больше он никого к себе не допускает. Говорят, он совсем глух. У вас есть какой-нибудь экипаж? Коляска к сударене. Приотличнейшая коляска. Распорядитесь, чтобы её немедленно запрягли. Если ваш кучер успеет отвезти меня в Фердинанда к сумеркам, я заплачу ему и вам вдвое больше, чем вы обычно берёте за такую поездку.